подумала умная Соня. «Зачем же он пойдет через выход, если оставил меня у входа?» И побежала обратно ко входу. «Но иван Ивановича у входа не было». «Странно», подумала умная Соня. «А, наверное, он не нашел меня и пошел обратно в магазин» и побежал в магазин. Она обнюхала все прилавки и облаяла все очереди, но Ивана Ивановича не нашла. «А, понятно», сказала умная Соня. «Наверно, пока я ищу его здесь, он ищет меня у выхода». «Но у выхода снова никого не оказалось». «Ой-ой-ой», – -ой, подумала Соня. «Кажется, Иван Иванович потерялся». Она растерянно огляделась по сторонам и вдруг увидела вывеску «Бюро находок и, -и – обратилась она к старушке, сидевшей за перегородкой. «У меня пропал хозяин». «Хозяев к нам не приносят», – сказала старушка. «Вот чемодан или часы – это другое дело. А вы часы не теряли?» «Нет», — сказала Соня. «У меня их нет». «Жалко», — сказала старушка. «Если бы у вас были часы и вы бы их потеряли, мы бы их обязательно нашли. А насчет хозяина обратитесь в милицию». Соня вышла из бюро ужасно расстроенная и тут же увидела милиционера. Он стоял на перекрестке и пронзительно свистел в свисток. «Аф-аф! Товарищ сержант!» — обратилась к нему Соня. «У меня пропал хозяин». Милиционер так удивился, что даже перестал свистеть. «Как имя, отчество, фамилия пропавшего?» – спросил он, доставая блокнот. А, «Иван Иванович» – растерялась Соня. «А фамилию ее не спрашивала». плохо сказал милиционер. «А где живет? Знаете?» «Знаю», – обрадовалась Соня. «Мы живем». И тут Соня поняла, что вместе с хозяином потеряла все. «И квартиру, и дом, и улицу, и все, все на свете!» «Не знаю!» – сказала она, чуть не плача. «Что же мне делать?» «Дайте объявление в вечерней газете!» – посоветовал ей милиционер и показал дом, в котором находилась редакция. «Что вы потеряли?» – спросили Соню в окошке с надписью «Найду». «Рядом было еще три окошка. Куплю, продам и потеряю». «Все!» – сказала Соня. «Напишите!» Маленькая собачка Соня потеряла хозяина иван Ивановича вместе с прекрасной однокомнатной квартирой, двенадцатиэтажный кирпичный дом, уютный дворик с цветочной клумбой, детской площадкой, мусорным баком и забором, под которым закопано. Под которым закопано, не пишите. Мало ли кому что в голову взбредет, сказала Соня. А также большую улицу с магазином продукты, ларек с мороженым, дворника Седовоса. Хватит, сказали в окошке, на все места не хватит. Места в газете оказалось очень мало И объявление получилось совсем коротким Потерялась маленькая собачка Соня Обещано вознаграждение Вечером Иван Иванович прибежал в редакцию «Кому вознаграждение?» Спросил он озираясь «Мне», скромно сказала собачка Соня И получила дома целую банку вишневого варенья Соня была очень довольна И даже захотела как-нибудь потеряться еще разочек Но фамилию хозяина и свой адрес она выучила наизусть Потому что без этого и в самом деле можно потерять все на свете